Белая роза запахла фракией, Евой до грехопадения, потом Магомета, человеческой душой и кровью Венеры, свободной от низменной похоти. А когда эта кровь окрасила ее в красный цвет, роза запахла страстью. Евой после грехопадения, проклятием дьявола и Божьим благословением, и в этот момент роза с пятью листьями хлестнула его жизненной силой, принадлежащей Богу войны». Кипарис зашелестел, как святое древо богини любви. Почувствовалось присутствие рая и святой горы, огня, скипетра Зевса и стрелы Амура, благоухающего пламени с корнями из серебра, золота и тука. Пшеница пахла телом Христа, матерью — землей, плодом — гранатой, подземельем, а эхо её отдавало солью и вином. Пальма несла победу над смертью и силу движения — солнухи глядели не на солнце, а на него, и древо познания за спиной у старухи предлагало ему, как пять человеческих чувств, все пять своих плодов. А на древе жизни у него за спиной появилось вместо 12 листьев ровно столько же язычков пламени, которые тут же оказались связаны чем-то общим с созвездиями на небе и с той самой болью. Внутри его. Тут он увидел, что Папеса снова начала открывать на своей кровати карты. Сперва выпал мак, потом жрец, а затем два жезла. Туз динариев, туз кубков и умеренность. «Для Лилии довольно», — сказала она, — и продолжила выкладывать новые карты. На кровать упали шут для белой розы, мак, мак. «Жрец» и «Королева Динариев» для «Красной», а для «Розы с пятью листьями» она открыла «Смерть». Для «Пальмы» выпала карта самой «Папессы», для «Кипариса» и «Пшеничных колоссев» открылась «Императрица», под «Солнухом» достались карты «Королева Жезлов» и «Солнца», а «Древу Любви» и «Древу Познания» выпали карты «Влюбленные» и «Колесница». «Значит, растения заговорили языком карт, находившихся в фундаменте твоего украденного дома?» — спросил поручик. «Нет. Карты уже тысячу лет говорят языком растений, которых записана судьба человечества. А третья туфля — это та, которая не топчет растений». Выйдя на заре из сада, поручик Сафроний Апуич почувствовал себя так, как если бы он стоял у края пропасти. А Охрипшая ворона пролетела над ним и двумя чёрными крыльями расчесала ветер. Он ощутил, что его одиночество вдруг удвоилось, а потом стало расти, немного выросло и на миг остановилось, а после снова вернулось к количеству, достаточному для двоих. В его одиночестве пребывал ещё кто-то, такой же одинокий. И он подумал, что для одинокого человека это настоящее счастье.